Глава 2. Причалы международного космопорта начали принимать корабли больше года назад, но многое и под прозрачным куполом, и под поверхностью оставалось еще недостроено. Тысячи сотрудников российского сектора ютилась в спартанских условиях в ожидании, когда завершится строительство города в обширных лунных пещерах кратера Гримальди, где их ждали хорошие квартиры и магазины, школа, детский сад, спортзал и даже огромный бассейн. Пещеры эти были открыты 50 лет назад геологами, разведывавшими новые месторождения редких металлов. История получилась полная тайн и необъяснимых явлений. Выжившие не слишком охотно рассказывали о случившемся, а в официальной версии больше вопросов, чем ответов. Экспедиция состояла из девяти луноходов. Геологов охраняли 16 боевиков частной армии Джорджи Красавчика, румынского бандита, одного из самых безжалостных главарей организованной преступности, державших в руках добывающую промышленность Луны. Свою кличку он получил из-за шрамов, изуродовавших его лицо. Ими в далекой и бурной молодости его наградил подельник, с которым Джорджи разошелся во мнениях по поводу дележа гонорара за убийство нахального политика, лезшего не в свои дела. Джорджи специально не делал пластических операций, так как шрамы придавали его лицу устрашающий вид, а ему очень нравилось, когда его боялись. Вся чертова дюжина главарей лунной мафии вечно враждовала друг с другом, объединяясь в непродолжительные и не очень прочные союзы. На тот момент главным врагом Джорджи был молодой, очень амбициозный и не менее безжалостный китайский выскочка Чан Вейдун. Он тоже имел виды на кратер Гримальди, и в то время, когда луноходы Джорджа въезжали в него с запада, экспедиция чан Вейдуна спускалась туда же с юга. Кратер Гримальди огромен. Его диаметр почти 200 километров. Поэтому вероятность встречи двух экспедиций была ничтожна. И они бы действительно не встретились, не случись в это время одно из странных явлений, которые издавна наблюдались в тех местах. Обе экспедиции одновременно увидели, как на северной стороне кратера вспыхнуло холодное голубое сияние. Руководители экспедиции Джорджи Красавчика и Джан Вейдуна тут же развернули свои луноходы. Первыми прибыли на место люди Джорджи. Они обнаружили глубокий каньон на поверхности, а в нем вход в пещеру. О существовании на Луне огромных пещер подозревали давно, но до сих пор ни одно из них не было найдено. Самое странное было в том, что на дно каньона вел ровный пологий спуск, совершенно не походивший на творение природы. Скорее он напоминал хорошую, но заброшенную дорогу, созданную разумными существами, но давно не использовавшуюся. Спуск был достаточно широким, чтобы по нему могли проехать луноходы. Геологи решили провести разведку открытой ими пещеры. Для этого у них имелся роберт-трансформер, который мог катиться колесом, Ползать, как змея, плавать в любой жидкости и даже карабкаться по стенам. И вот и отправили вглубь подземелий. В робота была встроена новейшая по тем временам голокамера, которая давала картинку на все 360 градусов и могла видеть даже в кромешной тьме. Пещеры оказались просто гигантскими. Залы и коридоры тянулись на десятки километров. Больше всего поражало то, что полы пещер были такие же ровные, как и спуск в каньон. В самый разгар разведки явились луноходы Джанва и Дуна. Чувствительные приборы зафиксировали приближение машин-конкурентов, и боевики Джорджи приготовились к бою. В те времена на Земле еще господствовало пороховое оружие. Но на Луне использовать его было невозможно, поэтому инженеры, работавшие на лунных боссов, сконструировали электромагнитные винтовки, действовавшие по принципу пушки Гаусса. Первые образцы этого оружия были чрезвычайно примитивны. Массивные, тяжелы, и таскать их, как индивидуальное оружие, на планете с более высокой гравитацией было бы крайне проблематично. Но на Луне гауссовские винтовки стали абсолютно незаменимы. Китайцы с помощью хитрого приборчика, незаконно позаимствованного с военного склада, заглушили СОС посланный экспедицией Джорджа Красавчика и попытались спуститься в разлом, используя луноходы в качестве танков. Электромагнитные винтовки даже в то время были хоть и не особо скорострельным, но очень мощным оружием. Однако их пули не пробивали броню лунных машин, рассчитанную на попадание небольших метеоритов. У боевиков же Джорджа Красавчика был свой туз в рукаве. Мощный лазерный бур, переделанный таким образом, чтобы его в любой момент можно было использовать как оружие. Как только китайские луноходы приблизились, пучок вращающихся лучей покромсал их мощную броню, как острый нож мягкий сыр. Китайцы, у которых нечем было достойно ответить, в панике отступили, оставив на спуске две сожженные машины. Но они быстро пришли в себя и, рассыпавшись по кромке каньона, принялись осыпать врагов пулями сверху. Боевики Красавчика были вынуждены отступить. Посылая в радиоэфир призывы о помощи, они принялись один за другим отводить луноходы в пещеру. Запасов жизненных ресурсов машин могло хватить на то, чтобы держать осаду целую неделю. СОС атакованных луноходов успешно глушило оборудование китайцев. Но потеря связи с экспедицией не могла через какое-то время не обеспокоить штаб-квартиру Джорджа Красавчика. Так оно и случилось. Штурмовик, охранявший с воздуха передвижные заводы, производившие гелий-3, отправили в кратер Гримальди, узнать, что произошло. Надо сказать, что хоть наука того времени и научилась уже использовать антигравитоны, но для создания стабильно работающих антигравитационных установок оставалось еще несколько лет, поэтому боевые машины лунной мафии летали с помощью примитивных реактивных двигателей на металлическом водороде. Штурмовик был вооружен электромагнитной пушкой и ракетами, но броня у него была куда менее мощной, чем у луноходов. Он летел очень низко, высматривая пропавшую экспедицию. Очевидно, пилот зазевался и заметил врага мгновением позже того, как на него обрушился ураганный огонь из электромагнитных винтовок. Он все же успел поднять тревогу. Подбитый штурмовик пропахал выжженную борозду в реголите, отстрелив катапульту с мертвым пилотом. И в этот момент произошло первое странное происшествие. Робот-трансформер, до того успешно исследовавший пещеры, вдруг начал дурить. Камера заметалась, однако окружающим по понятным причинам было не до того, и они заметили поломку трансформера только когда тот уже отключился. Поднятые по тревоге штурмовики Джан Вейдуна и Джорджа Красавчика устремились к кратеру Гримальди. От них в черном небе на фоне голубой земли протянулись огненные хвосты ракет. Машины вспыхивали одна за другой, осыпая поверхность кратера Гримальди обгоревшими обломками. Победу в сражении одержали китайцы. Джорджи Красавчик, чтобы сохранить остатки авиации для охраны заводов, велел отступать, бросив свою экспедицию на произвол судьбы. Войдя в пещеру, без малейшего сопротивления, Бойцы криминальной армии Джан Вэйдуна увидели, что луноходы и их экипажи исчезли. Следы колес вели вглубь пещеры. Та показалась китайцам просто бесконечной, и их командиры сошлись на том, что тратить ресурсы на преследование слишком дорого, опасно и бесполезно. Где-то через неделю после битвы в кратере Гримальди в различных частях Луны начали каким-то сверхъестественным образом появляться члены пропавшей экспедиции Джорджа Красавчика. Их находили в темных складах небольших частных космопортов, имевшихся в распоряжении каждой добывающей компании. Иногда прямо в их штаб-квартирах. Некоторые оказывались на поверхности Луны в своих экзоскафандрах с полным комплектом жизненных ресурсов и с исправными средствами связи. Все они были живы и здоровы, только абсолютно не помнили, где все это время находились и как оказались там, где их нашли. Новых работников поселили в довольно тесном помещении с рядами спальных капсул, которая, как на кораблях и подводных фермах, прозывалась кубриком. Мужчин и женщин вместе туалеты и душ тоже были общими, однако вахтовики, люди привычные, повидали еще и не такое, и ложные стеснительностью не страдали. Пришла аккуратная дамочка в деловом костюме и объявила, что после того, как вновь прибывшие примут душ и оценят достоинство местной столовки, где всех накормят то ли обедом, то ли завтраком, то ли ужином, никто пока не понимал, какое на луне сейчас время суток. Нужно собраться в конференц-зале, где Игорь Альинарьевич расскажет о сути предстоящей работы. Жига отметил, что столовка была реально хорошая. Парочка неосторожных новичков, несмотря на предупреждение об опасности низкой гравитации, не в меру употребив крепкого кофе, все же умудрилась разбить себе голову о потолок. И все сразу дружно начали интересоваться, когда же им, наконец, выдадут обещанные тяжелые ботинки. Конференц-зал оказался такой же скромный по размерам, как и прочие помещения. Там стояли неудобные кресла и новейший голографический экран с очень высоким разрешением. В зале едва нашлось место для всех 120 вновь прибывших. Через некоторое время вошел плотный человек, немного неряшливый и давно небритый, чем очень отличался от своей рафинированной секретарши. Он включил экраны, подсоединенный к нему стик, назвал имя файла, и перед вахтовиками возникла очень реалистичная голограмма лунного космопорта. Как надземной, так и подземной его части. Игорь Элинарьевич заговорил. Господа, перед вами план международного космопорта на сегодняшний день. В центре наша гордость. Огромный прозрачный купол, который может выдержать удар вполне приличного по размерам метеорита, если тот каким-то чудесным образом минует орбитальную систему метеоритной защиты. Под этим куполом сейчас строятся отели, рестораны, казино и прочие увеселительные заведения для жирных толстосумов которые смогут любоваться лунной поверхностью, а также как взлетают и садятся космические корабли. Купол — это свободная международная туристическая зона. Однако весь остальной порт разделен на национальные зоны. Нашу, которую в обиходе называют балалайкой, китайскую — гугун, североамериканскую — аризона, латиноамериканскую — кукулькан — индийскую Бинду, африканскую Килиманджаро и прочие. В основном мы сотрудничаем, но бывает конкурируем и даже негласно враждуем. Сейчас мы находимся вот здесь. Лектор приблизил часть подземных помещений космопорта, и все узнали столовую и конференц-зал. Обратите внимание, сейчас наш сектор — это всего лишь небольшая благоустроенная часть огромной пещеры — общей площадью в 16 квадратных километров. В первую очередь нужно наладить систему снабжения воздухом, водой и электричеством всего этого пространства. Вас наняли из-за того, что вы имеете значительный опыт работы в экзоскафандрах. Кто под водой, кто в космосе. Разница, в общем, несущественная. Затем в работу вступят строители-профессионалы. Работа непростая и довольно опасная, поэтому за нее столько и платят. В пещерах легко заблудиться и свалиться в какую-нибудь пропасть. Карты пещер внесены в информационную систему ваших экзоскафандров, но они далеко не полные. Я директор российского сектора космопорта. Координирую все и всех. Помимо меня руководить работами будут четверо опытных бригадиров, которые на Луне сначала строительство международного космопорта, а кое-кто и подольше. «Работаем в три смены по 40 человек. График у нас жесткий, поэтому работа не должна прекращаться ни на минуту. Через каждые шесть смен – выходной». Инструктаж длился не очень долго. В основном Игорь Инарьевич рассказывал о новых строительных экзоскафандрах, в которых им предстояло работать. «Собственно говоря, это усовершенствованные боевые скафандры лунной пехоты». Только вместо оружия в него встроены строительные инструменты. Жизненных ресурсов хватает на четверо суток, что значительно больше, чем у военных 15 лет назад. Так что в случае НН, то бишь незапланированных неприятностей, шансы выжить у вас куда выше. Закончилось посвящение в лунные строители выдачей тяжелых ботинок, которые оказались изначально все одного размера, но автоматически подстраивались под ногу, как только их надевали. Вахтовики, как правило, быстро знакомятся и завязывают приятельские отношения. Еще в конференц-зале многие сбились в небольшие группки, представители которых едва слышно перешептывались, строя планы на предстоящий вечер. Если, конечно, на Луне предстоял вечер. Путаница со временем суток пока так и не разрешилась. Джиган познакомился с Глебом, богатырского телосложения парнем из Тамбова, с сочинским армянином Ашотом, а также двумя сестричками из якутского городка Намцы, Майей и Люцией. Как только они вышли из конференц-зала, Ашот сказал своим новым друзьям так братаны до отлеты я просмотрел все что есть в сети по лунному порту наверху в турзоне уже открылось несколько интересных заведений какие мы тебе братаны хорм возмутились сестры мы девочки не хочу бухать с будуна вообще работать не могу рассудительно заявил глеб да я не про то хотя и это можно насчет похмелья не беспокойся скажешь доктору он впорит тебе бодрячок Один укол этой хрени, и даже алкаш, который не просыхал неделями, чувствует себя олимпийским чемпионом. Я знаю. Пробовал. Понадобилось некоторое время, чтобы найти лифты, которые доставляли людей на поверхность. В коридорах висели указатели, по которым они вышли в многолюдный зал с четырьмя прозрачными лифтовыми шахтами, уходившими в темный неровный потолок пещеры, усеянный стальными конструкциями и огромными трубами. Лифт плавно и бесшумно прошел через толщу лунной поверхности и вынырнул в ярко освещенном пространстве. — Ни хрена себе! — вырвалось у Глеба восхищенное ругательство. Прозрачный купол над туристической зоной действительно производил неизгладимое впечатление своими размерами. Он был в диаметре не меньше трех километров. Лившееся непонятно откуда освещение имитировало солнечный свет на земле. Вдоль поверхности купола летали роботы, следившие за его чистотой и исправностью конструкции. В центре возвышался самый высокий в турзоне отель «Шанхай» с открытым рестораном на крыше. В нем официантами работали не роботы, а живые люди, что даже на земле считалось для ресторана супер пупер шиком Компания вахтовиков быстро сошлась во мнении, что кормят в нем наверняка всякой фигней, да еще за бешеные деньги. Поблизости от Шанхая только что открылся грандиозный торгово-развлекательный комплекс. По общему согласию двинулись туда. Комплекс был полон туристов и работников всех национальных зон. Кафе, бары, голографический кинотеатр, казино и пара букмекерских контор сияли завлекающими вывесками. «Вот куда мне надо», — сказал Ашот, тормознув всех возле Galaxy Бет. Голографическая вывеска проецировала изображение космических кораблей с солнечными парусами и сменявшейся на всех языках надписью. «Лунная регата. Старт через шесть часов. Спешите делать ставки». Далее следовал перечень участников с техническими характеристиками судов. «Лунная регата» была главным спортивным событием предстоящего дня. 28 кораблей на солнечных парусах старались как можно быстрее проделать путь от Земли до Луны, облететь Луну и вернуться назад. Регата проводилась уже 10 лет подряд и пользовалась невероятной популярностью. Как сказал Ашот, суммы ставок на нее зашкаливали, опережая даже футбол. Они вошли в контору, с экрана вещала миловидная дикторша. Фаворитом лунной регаты эксперты называют американскую яхту «Фарго», принадлежащую миллионеру Сиднию Кулкарни, известному своей любовью к экстриму. «Фарго — хорошая посудина. Но мой вам совет — ставьте на Джаника. Это мой двоюродный брат, большой человек в Самаре в прогрессе. Он тоже участвует. Так вот, братаны, он сказал мне, я на своей развалюхе кое-что усовершенствовал, так что кто бы ни пришел первым, я приду вторым». «Мы не братаны, мы девушки», — снова недовольно заявили Майя и Люция. «Да вижу я, что вы девушки!» — сказал Ашот, обняв обеих сестер за талию. «У меня есть две тысячи алтын. Поставлю на второе место Джаника!» Жига не увлекался азартными играми, поэтому, оставив приятелей в букмекерской конторе, отправился бродить по дебрям торгово-развлекательного центра. Между кинотеатром и детской игровой площадкой находился боулинг. Но не обычный, как на Земле, а с местным колоритом. Гигантский. Кегли были в человеческий рост, а шары не меньше метра в диаметре. На Земле такой шарик мог бы поднять разве что Глеб. На Луне же даже самая миниатюрная девушка катала его без особых усилий. Только раскачивать перед броском приходилось двумя руками. Всё же, как-никак, боулинг был гигантский. Жига задержался здесь потому, что среди играющих увидел Киру. Девушка-пилот, зажмурив один глаз, прицеливалась. Огромный шар, почти в половину ее роста, неуклюже прокатился по дорожке и сбил всего две кегли. Кира недовольно выругалась и тут заметила Джигана. Она сразу улыбалась и махнула ему рукой, приглашая присоединиться. «Я такая мазила. Давно хотела поиграть в эти гипертрофированные кегли. Четвертый раз катаю шар и промахиваюсь». «А нас отпустили отдохнуть и развлечься перед работой. Мои приятели делают ставки в букмекерской конторе, а я шатаюсь по центру и не знаю, чем заняться». «У меня тоже послезавтра рейс на землю. Китайцы подрядили доставить их рабочих домой». Тритон только и годится, чтобы возить неприхотливых русских, китайцев или индийцев. Остальные нашей развалюхой брезгуют. Я знаю, куда мы можем пойти. Ты слышала о Большом лунном телескопе? Нет. Я вообще раньше мало интересовался Луной. Его построили полгода назад. Это самый мощный телескоп из всех существующих. Даже мощнее космических телескопов на орбите Земли — Мы можем за сотню алтын в час заглянуть в далекие галактики или увидеть Марс. Ты вроде говорил, что собираешься туда переселяться. Ну да, собираюсь. Публичный смотровой зал Большого лунного телескопа находился здесь же, в развлекательном центре. Кира приложила стик к замку, а затем палец к сканеру ДНК. Дверь открылась. Они вошли в небольшое помещение с куполом, украшенным изображениями всевозможных созвездий и планет Солнечной системы. «Сам телескоп стоит на вершине горы, только не помню, какой именно. А здесь терминал для туристов», — сказала девушка, подойдя к голографическому экрану. Он автоматически включился, и Джиган с Кирой увидели невероятно яркое и красивое изображение галактики Сигара с ее аномально огромной черной дырой, на которую был направлен телескоп. Кира вызвала на экран панель управления и перенаправила объектив на Марс. Увеличения детализации оказались просто невероятны. Когда-то до терроформирования. Марс представлял из себя безжизненную красную пустыню. И хоть сейчас на его поверхности все еще оставалось немало красных пятен, планета теперь больше походила на Землю. Мощность телескопа позволяла разглядеть горные вершины, причем даже куда меньшие, чем Олимп или Элизий, а также русла гигантских рек и озёра, возникшие в метеоритных кратерах. Большую часть северного полушария занимал океан. Вдоль его побережья располагалось множество городов. Видишь, вот тут, у подножия плато Элизи капелла. Город просто огромен. Население — 120 миллионов человек. Но мне бы не хотелось жить на побережье. Там часто бывают ураганы. А здесь, на берегу озера Эллада... Ицар — второй по размеру марсианский город. То ли 80, то ли 90 миллионов. «Для меня многовато. Я люблю города поменьше и жизнь поспокойнее». «Тогда Шедар, он вот здесь, на берегу озера Езеро. Всего 400 тысяч человек. Или Алькор, и того меньше. Зато он построен на острове посреди озера Гейл. Там невероятно красиво». «Да, действительно красиво». — сказал Жига, разглядывая панораму озера Гейл с разбросанными по нему небольшими рыболовецкими шхунами, словно сошедшими со старинных двумерных фотографий. — Решено. Там я и буду жить. И кораблик себе такой куплю. Я ведь как-никак потомственный рыбак. Весь оставшийся вечер Как выяснилось, это все же был вечер. Они гуляли по Турзоне и расстались только когда в 10 часов по местному времени освещение начало потихоньку уменьшаться, имитируя земные сумерки. Договорились созвониться, когда Кира вернется с Земли. Будильник противно затрещал в 7 часов утра по лунному времени. По-земному, наверное, была глубокая ночь, так как Жига едва продрал глаза. Он проклял все на свете, надо ж было записаться в первую смену. Вокруг, кряхтя, выбирались из своих капсул вахтовики, шли в душ, а затем влезали в одинаковые серые комбинезоны и лунные ботинки. В столовой к кофейным автоматам выстроились настоящие очереди набрав на поднос всего самого жирного и сытного, что представлял шведский стол, Жига подсел за столик к своим вчерашним приятелям. «Ну что, пришел твой родственник вторым в лунной регате», поинтересовался он у Ашота. «Джаник мне никогда не врет», — заявил тот. «Сказал, займет второе место. И занял». «Ашот выиграл шесть тысяч алтын», — сказала Люция. «Всех нас угощал». «А ты куда вчера пропал?» «Встретил знакомую», — уклончиво ответила Жига. «Мы ходили смотреть на Марс, большой лунный телескоп». А что ты, Глеб понятливо закивали, а Майя ревниво сжала губы и сверкнула своими черными азиатскими глазами. После завтрака их провели в скафандровый зал, где в несколько рядов стояли новенькие строительные экзоскафандры, похожие на роботов-монстров из фильмов ужасов о дальнем космосе. Среди вахтовиков пронесся шепот восхищения, смешанный с некоторым мистическим ужасом. В экзоскафандрах им приходилось работать и раньше, но с такой сложной и совершенной техникой все столкнулись впервые. Однако страхи были напрасны. Скафандры оказались очень просты в управлении. Бригадир Лёня показал, как в них влезть, что тоже оказалось не слишком сложным, и начал пояснять. «В эти бандуры встроена экспериментальная фишка — мысленное управление. Главным образом для того, чтобы помочь человеку быстрее среагировать в критической ситуации. Однако вы не слишком рассчитывайте на нее, До ума она еще не доведена. Сейчас покажу, как это работает. Дайте мысленную команду «Справка на шлем».» Жига повторил в уме эти слова, но ничего не произошло. Он посмотрел по сторонам. Некоторые из выхтовиков тоже крутили головами в поисках поддержки. «У кого не получилось, произнесите ту же фразу вслух. Голосовое управление стандартное». Жига произнес, и на внутреннюю поверхность фонаря шлема вывелся текст справки. Мысль должна быть более четкой, даже, как бы это сказать, громкой. В систему встроено несколько коротких аварийных команд из трех 5 пяти букв. Нецензурного содержания. Ну, сами понимаете, что первым делом срывается с языка, когда мы неожиданно попадаем в дерьмо. Советую выучить значение этих команд наизусть. Справка закрыть!-мысленно завопил Жига, быстро просмотрев список матерных команд. Справка тут же исчезла. Помимо голоса и мыслей, скафандры могут управляться старым добрым надежным способом, кнопками на панели управления и джойстиками. Все почти так же, как и в других экзоскафандрах. Разберетесь по ходу дела. Что будет непонятно, подскажу. Скафандр активировался первой же попыткой двинуть рукой или ногой. Как только Жига начал поднимать ногу, едва слышно зажужжали серводвигатели. Все 40 человек первой смены направились к гигантской шлюзовой камере, отгораживавшей жилые отсеки от пещер, где все еще царило безвоздушное пространство. Когда открылись внешние ворота шлюза, перед ними предстал необъятных размеров пещерный зал, начало которого освещалось мощными прожекторами, но большая часть растворялась в абсолютной темноте. Воздух сюда должен был подаваться по огромным трубам, Их квадратные жерла уже торчали в стене под потолком пещеры на высоте не менее ста метров. «Ого! И как же мы туда поднимемся?» — поинтересовался Ашот. «Антигравитационные плоты!» — ответил бригадир. «Слышали о таких штуках?» Оказалось, что никто о таких не слышал. Леня провел их к месту, где стояли четыре большие платформы, оснащенные антигравитационными установками. Жига до сих пор не видел антигравитационные установки настолько больших размеров. Обычно те отличались чрезвычайной громоздкостью и невероятной энергопрожорливостью. Бригадир активировал плоты, и они поднялись на полметра от поверхности. Было странно не слышать обычного гула антигравитационных колец. Джиган, конечно, знал что в вакууме звук не распространяется, но самому окунуться в эту абсолютную тишину было чуть-чуть жутковато. Казалось, он оглох. Зажглись бортовые огни, и каждый плод окружило яркое сияние. В эфире прозвучал отчетливый голос бригадира. «Задача на смену! Начать монтировать крепления воздуховодов и электрических кабелей высокого напряжения». На потолке пещеры уже нанесены метки, где они должны располагаться. Крепления для труб были сложны у шлюза. Диаметр каждого из них составлял не менее 4 метров. Чтобы поднять такую массивную деталь даже при низкой гравитации, даже в экзоскафандрах, требовалось двое рабочих. Крепление состояло из двух частей. Комплекта балок, которые вбивались в потолок пещеры, и кольца, соединения которого позволяли ему свободно двигаться в случае, если случится лунотрясение или еще какая-нибудь неприятность в подобном роде. Жига вместе с Майей занялся погрузкой на плот балок и гигантских дюбелей, которые загонялись в скальную породу и там уже выпускали в стороны множество шипов, намертво закреплявших их. Быстро освоившись с управлением антигравитационным платом, Жига поднял его к самому потолку пещеры. Руками с серводвигателями, которые даже на земле были способны поднимать сотни килограммов, они с Маей зафиксировали компактную лазерную буровую установку и начали сверлить дыры четверть метра в диаметре под дюбеля. Как только они закрепили балки, к ним подплыл плот с кольцом, а Джиган и его напарница отправились вниз за очередным комплектом креплений. За смену им удалось подвесить к потолку четыре кольца, Сняв скафандры, они на автопилоте доползли до души и столовой, а затем просто свалились и проспали до начала следующей смены. Шесть рабочих смен пролетели как один сплошной кошмар. Джиган сильно уставал. Работа оказалась еще тяжелее, чем на подводных фермах, а бригадиры придирчивые и свирепые армейских сержантов в купе с тюремными паханами. И когда наконец настал блаженный выходной, не хотелось уже ничего, кроме как валяться весь день, не двигаясь в своей капсуле, слушая книгу или пересматривая запас старинных двумерных фильмов, огромная коллекция которых хранилась на его стике, полусидя в своей капсуле. Он включил компьютер и запустил программу киноэкран. Перед ним возникло голографическое изображение белого полотна. Прокрутив список фильмов, он выбрал трактир Ямайка, Хичкока, который давно собирался посмотреть, но как-то все не получалось. Когда на экране возникло название, вдруг раздался звонок. Джиган свернул экран и включил связь. Звонила Кира. Ее голова была обмотана махровым полотенцем, она явно только что вышла из души. «Ну как? Наш уговор в силе?» — поинтересовалась девушка. Джигану стало стыдно, что он забыл об их встрече, и потому он решил ни в коем случае в этом не признаваться. В общем, пришлось вставать, одеваться и тащиться в турзону под куполом. Они встретились возле входа в Шанхай. Джига поначалу даже не узнал свою знакомую. Кира сменила небрежный пацанский наряд на роскошное платье, плотно облегавшее ее красивое спортивное тело. У нее в руках была даже женская сумочка, хотя их уже никто не носил, наверное, лет тридцать. «Вчера открыли кинотеатр», — сказала девушка. «Народищу набежало не протолкнуться. Сегодня поспокойнее». Лунный кинотеатр был чудом современной техники, оснащенным антигравитационной установкой и голографией такой высочайшей детализации, что отличить ее от реального мира было абсолютно невозможно. В нем размещалось 20 залов, куда можно было пойти компанией до 10 человек, вдвоем или индивидуально. От этого зависела цена билета, предполагая, что влюбленные должны быть богаче, чем отделение солдат лунной пехоты одиночки и вообще чуть ли не миллионерами. Однако самым популярным, и не только потому, что самым дешевым был ретро-зал на сотню мест, где демонстрировались фильмы в старом добром двумерном формате. В основном там шли мелодрамы и комедии, в которых навороченная голография, по всеобщему мнению, только портила впечатление. Из десятка фильмов оба сразу выбрали экранизацию классического фантастического романа Снегова «Люди как боги». Роман был написан черт-те знает когда, а может и раньше. Чиган читал его в детстве и много раз раздумывал над тем, почему никто до сих пор не снял фильм по этому шедевру жанра космической оперы. Они купили билеты для влюбленных и прошли в зал, который, пока не начался фильм представлял из себя просторный белый матовый пузырь с мягкими стенами. При входе им выдали наручные браслеты, оснащенные крохотными реактивными двигателями, с помощью которых можно было передвигаться в невесомости в любом направлении. Свет погас. Гравитация вдруг исчезла. Джиганы и Кира взмыли в воздух. И тут же начался фильм. Они летели среди облаков над землей. Вдруг сверху на них обрушился самый натуральный дракон с человеком на спине, оседлавшим его словно буйного арабского скакуна. «Последняя модель! Два года выводил!» — прокричал наездник. Эли и Лусин отправились слушать симфонию гармонии звездных сфер, последняя часть которой, вечная как жизнь, могла, по словам Эли, загнать в гроб любого. В фильме все детали описания симфонии воспроизвели с величайшей, почти садистской тщательностью. Еще немного прибавили для пущей убедительности. Перегрузка сменилась невесомостью, жара холодом, Джигана и Киру кружила в туннелях из невероятных цветных переливов под звуки яростной духовой музыки. Затем были умопомрачительные полеты среди звезд на сверхсветовых скоростях. Космические битвы и схватки на планетах с летающими солдатами-невидимками. Когда спустя три часа они вышли из зала, их немного покачивало. «Я хочу есть», — сказала Кира. «Идем в Шанхай?» «Ты что, там дорого». «Ну, разок в жизни можно, я плачу». Они сразу поняли почему люди платили бешеные деньги за блюда, ничуть не более вкусные, чем внизу в других ресторанчиках. Вид отсюда был просто потрясающий. Все столики располагались по кругу вдоль прозрачных стен, которые увеличивали окружающий мир в сотни раз, благодаря чему можно было наблюдать посадочные площадки вдоль купола и взмывающие в черное небо космические корабли. Кира провела по стеклянной стене ладонями, добиваясь максимального увеличения и направляя его вверх. Посмотри, вон там несется по орбите галеон. Галеоны представляли из себя особый класс космических кораблей, предназначенных для перевозки колонистов на Марс. Большинство из них построили на орбите Земли лет 20 назад, когда антигравитационные установки еще находились в стадии экспериментальных разработок. Притяжение на галеонах создавалось за счет вращения кольцеобразного жилого модуля вокруг своей оси. Это были настоящие космические города, рассчитанные на то, чтобы обеспечивать жизненными ресурсами несколько тысяч человек в течение почти полугода полета к Марсу и обратно. Это Мейфлауэр. Но ну, как еще американцы могли назвать Галеон? продолжила Кира. Там есть ржаные и пшеничные поля. Теплицы, в которых овощи и фрукты дают по 5 урожаев в год. Молочные фермы с настоящими коровами. И фермы, где с помощью клонирования выращивают искусственное мясо. Есть даже заводы по производству колбас, консервов и полуфабрикатов. На них работают сами пассажиры галеонов. Это выгодно. Не надо увеличивать команду или использовать старательных, но слегка бестолковых роботов. А будущие колонисты отрабатывают почти половину стоимости безумно дорогого билета и обеспечивают себя всем необходимым в течение перелета. Впрочем, толстосумы из первого класса все это время, как правило, беспробудно развлекаются. Развлечений на галеонах тоже хватает, как и работы. «Через год я наверняка полечу на таком на Марс», — сказал Джиган. «Вообще-то уже мог бы полететь на этом самом Мэйфлауэре». Но не хочу оказаться на чужой планете один и с голым задом. На следующем витке вокруг планеты от Мейфлауэра отстыковались последние транспорты и заправщики. Полыхнули сопла термоядерных двигателей. Корабль покидал орбит Луны. Начали разворачиваться невероятно огромные сияющие солнечные паруса. Туристы спешно увеличивали масштаб просмотра напротив своих столиков. Солнечные паруса Галеона имели настолько гигантскую площадь, что с поверхности Луны казалось, будто в небе вспыхнуло новое маленькое Солнце. Несмотря на почтенный возраст, Майфлауэр, как и прочие Галеоны, был быстроходным кораблем. Первым экспедициям надо было лететь от 8 до 9 месяцев, чтобы достичь Марса. Галеон же проделывал тот же путь в 500 миллионов километров за 2-3 месяца. Когда он разгонялся до максимальной скорости, догнать его в пространстве мог разве что новейший лунный лайнер «Звёздная игла». Джиган считал, что молодой марсианский инженер Наполеон Анара недавно запатентовал двигатель, использовавший энергию антиматерии, который мог бы сократить время космических путешествий еще больше. Но корабли с такими двигателями пока не строились — так как никто не мог придумать эффективную защиту от метеоритов на таких скоростях. После сытного ужина в дорогом ресторане обоим было влом возвращаться в свое тесное непрезентабельное жилье. У него капсула в кубрике вахтовиков, а у нее крохотная каютка на корабле. Двухместный номер в Шанхае с большой кроватью, как оказалось, стоил не так уж дорого.